или здесь играет роль наследственная приспособленность слухового аппарата, но то, что слух поддается почти неограниченному развитию, это я могу подтвердить из собственного опыта. В развитии слуха, как, впрочем, во всех творческих достижениях в жизни, важна заинтересованность и у того, кому развивают слух, и у того, кто этому помогает. Невозможно переоценить роль педагогов в деле развития слуха. Но немаловажна и роль родителей. В письмах родители часто задают и такой вопрос. Можно ли допускать ребенка к фортепиано, если нет учителя? Не испортит ли он себе руки? На первом этапе важнее всего познакомить его с музыкой. Научить слушать, заинтересовать тем, что музыка говорит, развить музыкальное воображение. Этот совет в равной степени относится и к ребятам, которые, может быть, никогда не будут играть профессионально ни на одном инструменте. Ребенок с радостным удивлением увидит, что из-под пальца вдруг рождаются знакомые мелодии, и тогда, возможно, если у него есть слух и музыкальная память, он жадно начнет подбирать все, что слышит. Препятствовать ему в этих занятиях не следует. Это настоящее проявление творческих возможностей, и оно само по себе очень ценно. По правде говоря, эти первые опыты самостоятельного музицирования детей дошкольного возраста в редчайших случаях могут нанести непоправимый вред аппарату, руке, а польза от такого музицирования, музыкальному воспитанию, в целом гораздо больше. И если есть возможность, если дома есть инструмент, Кто-либо дома играет или хотя бы очень любит музыку и знаком с ней, по личному тяготению, не следует откладывать начало занятий. И можно начинать уроки с 4-5 лет. Очень скоро в каждом занятии по общему музыкальному воспитанию, о котором мы говорим, следует вносить элемент правильной постановки рук, необходимый для занятий фортепиано. Мне хотелось бы дать несколько более конкретных советов по узкой музыкальной профессии, профессии пианиста. В душе очень надеюсь, что эти советы помогут молодым начинающим папам и мамам. Родители могут и должны обращаться хотя бы за письменной консультацией к опытному педагогу. Нам неоднократно приходилось и приходится консультировать приезжающих с периферии и даже заочно обучать детей, встречаясь с ними не больше трех раз в год. Результаты бывают неплохие. Психологи говорят о том, что внимание ребенка в раннем дошкольном возрасте способно удерживаться на чем-то одном не более 45 минут. Но введение ребенка в музыку, занятия музыкой так многогранны, требуют применения таких разных приемов, Что ни о каком одном предмете для удержания внимания не может быть и речь. Прежде всего, надо предостеречь обучающих ребенка, особенно в раннем возрасте, от длительного топтания на одном месте. Не надо добиваться и желать, чтобы ребенок сразу усвоил тот элемент знаний, который вы ему хотите преподать. Меняйте преподносимые элементы знаний, чтобы получилась цепь, как будто даже и связанных между собой в представлении ребенка элементов. Каждый этап обучения пусть будет как бы новой игрой. Все эти элементы я даю своим ученикам параллельно, возвращаясь к ним в процессе занятий ежедневно и понемногу, пока не окажутся, что они твердо усвоены. Потом наступает момент, когда отдельные элементы сливаются в одно нужное нам целое. Чтобы уметь читать на каком-либо языке, надо знать этот язык. Чтобы разбираться в нотном тексте, надо знать музыкальную грамоту, нужно знать язык музыки. Фонетику языка изучают по слуху, по движениям губ, языка. И музыку тоже надо научиться слушать так, чтобы уметь услышать ее язык. и захотеть его воспроизвести. Учить, слушать и воспроизводить значит развивать слух. В специальных методических пособиях этот вопрос изложен подробнее. Здесь мне хочется только предупредить, что каждое занятие на первом этапе